Глава 102. Макс смотрел на чародея, который только-только появился в зале и, разумеется, сразу привлек к себе внимание. Футов девяти ростом, весь какой-то полупрозрачный, вокруг головы нимб, в котором сверкают золотые молнии. За спиной чародея мялись два охранника, слегка отливавших по золотой. По мановению хозяйской длани они заняли места у двери. Саржи Рохля охотно уступили им свой пост. С прибытием чародея в зале воцарился страх. Все ждали, когда перила Спайт прекратит просто стоять и начнет действовать. Оборотни тряслись от ужаса. Похоже, этот чародей был им знаком, причем достаточно близко, и знакомство сие к приятным явно не относилось. А Маренго Северная Англия усиленно пытался раствориться в ближайшей стенной панели. Вейдер внимательно выслушал мой рассказ о находке на пивоварне Лампа. «Захвати они мою, могли бы целую армию наварить», заметил он негромко. «Возможно, на то и рассчитывали». «Но с какой стати зову им помогать?» «Пока не знаю, зато уверен, что волки думали, будто оборотни им помогают, а не наоборот. Нам известно, что эти оборотни не вчера родились». Стори одного из них в лицо признал. «Упомянутый Стори вместе с Трейлом и прочими чокнутыми старцами по-прежнему держался поближе к пивным бочонкам. У них было достаточно времени, чтобы научиться правильно мозги пудрить и глаза отводить», — сказал я. «Давай выясняй дальше. Честно сказать, от этого пугала у меня мурашки по коже. Не нравится он мне, Гарит. Уведи его, пока он не выкинул что-нибудь такое, о чем я потом пожалею». «Ты с ним уже сталкивался?» «Со Спайтом? Нет. Я вообще стараюсь с такими, как он, не пересекаться. Я пиво продаю и общаюсь в основном с теми, кто мое пиво покупает. Даже в худшие годы во время войны всякие там колдуны и прочая шушера на мою пивоварню не зарились. И хорошо бы, чтоб оно и впредь так было. Займись делом, Гаррит. Слушаюсь и повинуюсь». Я обозрел толпу и скорчил гримасу. «Терпеть не могу работать на публике» тем более в присутствии большой рыбы с холма, да еще и незнакомой. С другой стороны, тупо от него в легком восторге, а Маренга, очевидно, его боится. «Тихо!» — гаркнул я. В тот же миг все охранники, которых в зале было немногим меньше, чем гостей, принялись вторить моему воплю. Естественно, их стараниями Гомон стал только громче. Я терпеливо дожидался, пока они образумятся сами и образумят остальных. Наконец в зале установилась относительная тишина. Все повернулись ко мне. Лица мрачные, как на подбор, ни единой улыбки. Впрочем, я и сам не лучусь от счастья. Признаться, этой части вечера я заранее не продумал. План был простой. Собрать всех, кого следует, чтобы они занервничали. Припрятать в рукаве пару козырей, о которых знаем только мы с таем, А дальше по ситуации. Может объясниться? Некоторые из гостей до сих пор понятия не имели, какого рожна их пригласили. Остальные что-то подозревали, но, скорее всего, об истинном нашем замысле не догадывались. Да, надо кое-что растолковать. «Мистер Трейл, мистер Стори, все видели, как вы разбушевались. Будьте добры, расскажите гостям, почему это произошло. Валяйте, ребята, а то народ от любопытства изнывает». Трейл был слишком потрясен присутствием столь важных особ, чтобы выдавить из себя хоть слово. Стори, в отличие от приятеля, никаких проблем не испытывал, тем паче, что пиво, которому он усердно прикладывался, добавило ему смелости и красноречия. Он повторил свой рассказ о мисхатской компании, кое-что, безусловно, приукрасив и присовокупив подробностей. Слушали его крайне сосредоточенно, благо двери. Всем своим видом давал понять, что не собирается церемониться с теми, кому не имется. Полагаю, большинству гостей известно о и спайте, куда больше моего. Пожалуй, служи я не в морской пехоте, а где-нибудь в тылу, занимая я тепленькое местечко, и до меня тоже доходили бы разные городские слухи. Стори заявил, что они с трейлом убеждены. Эти оборотни, сидящие на скамье в этой зале, те самые предатели, которые пятьдесят лет назад заманили в западню всю карентийскую армию. Когда истории иссяк и начал повторяться, я объявил «Мисс Квипо Трим, бывший сержант Королевской медицинской службы, изложит нам свою историю». Квипа поведала гостям то же самое, что говорила мне, прибавив несколько деталей, которые вспомнила со времени нашего разговора. Следом я вызвал прочих, имевших дело с оборотнями, и сам произнес маленькую речь по этому поводу. Не стал я вызывать только Шустера, который официально здесь не присутствовал. Думаю, постепенно гости убедились, что собрали их не из-за вейдеров и не по прихоти Гаррита, как многие наверняка считали, а во имя безопасности Коринтийской короны. Поглядывая на чародея, я сказал, «В общем, картина получается такая. Эти существа притворялись, что служат империи» но их служба всякий раз приносила одни беды. Все равно, что Славе дуралейник. Мы про них мало что знаем. Сплошные загадки. Их командиром был некий полковник Нортон Вальсунг. Мисс Трим говорила мне, что это карентиец, Но она единственная, кто встречал полковника. Мне кажется, что такого человека просто не существует. Вероятнее всего, полковник Вальсунг еще один оборотень. Конечно, я шел на пролом, выдавая догадки за факты. Но вдруг кто-нибудь что-нибудь вспомнит. Вдруг кто-нибудь скажет, кто стоит за братством волка и за зовом, как таковым. Думаю, те, кому есть что сказать, непременно найдутся. Вот только захотят ли они говорить? Перелос шевельнулся. Моего левого уха коснулся шепот, прилетевший неизвестно откуда. Лишь благодаря тому, что привык общаться с покойником, я не подскочил до потолка. Лисонг существует, но вряд ли протянет долго. Он им больше не нужен». Я кивнул, давая понять, что услышал. «Судя по всему, мне это сообщили не просто так, а с некой целью. С какой, интересно?» Я поглядел на попку дурака, восседавшего на люстре и взиравшего на толпу с высоты. Он вел себя тише воды ниже травы. «Отлично, замечательно». Рискованно. Если владыка Бурь сообразит, какую роль отвели пернатому сквернослову, к длинному списку тех, кто имел на Гаррита зуб, добавится чародей с молниями на балахоне. Самое паскудное, что обвиняют всегда почему-то меня. Закон бутерброда, или, если хотите, закон Гаррита. «Нежк неприятель», — прошептал я, — «пускай чародей отдувается». «Желаемого мы еще не добились». «Самообладание никто пока не утратил, тайны выдавать никто не спешил. Я повернулся к членам Братства Волка. С ними у меня вообще не было никакой уверенности. Их побуждения, хоть и человеческие, оставались загадкой. Зов на словах от них открещивался, но уж в чем в чем, а в пренебрежении идеалами человеколюбцев их никак было не упрекнуть. Напряжение среди гостей нарастало». Чтобы удержать внимание толпы, я спустился по лестнице на две ступеньки и заявил. Косвенные улики указывают на то, что черные драконы сотрудничали с братством волка. Я выделил голосом слово «косвенные». Дескать, прямых доказательств у меня нет, так что думайте сами, решайте сами. В конце концов, для большинства достаточно зароненного сомнения. Хотя наверняка найдутся фанатики, которые станут рассуждать так, «Ну и что, что изменник? Главное, человек!» Волки поглядывали на меня из-под косились на оборотней. Небось, прикидывают, как отомстить. Только Дженнерт смотрел прямо перед собой. Он безнадежен. Судя по всему, наверен кого-то защищать. Я повернулся к балкону. «Эй, босс, не желаешь предъявить нашего приятеля?» Макс коротко кивнул и дал знак Манвелу Гилби. Тот исчез из поля зрения, Но вскоре вернулся, волоча за собой Маренго, который по-прежнему норовил укрыться от взгляда чародея и не испытывал к нему жалости. «Расскажите нам про волков. Откуда они взялись? Почему отделились от вас?» Говорить Маренго не хотелось. Чародей, должно быть, и вправду внушал ему ужас. Вероятно, наш доблестный Маренго однажды по глупости перебежал дорожку с Пайту, но отступать было некуда и он заговорил, запинаясь, заикаясь, путаясь в словах. «Рядом со мной возник Морли. Сколько можно?» Прошептал он. «Перерезать им глотки и дело с концом». Городские эльфы не терпят околечностей. Как правило, они выплескивают ребенка вместе с водой, уповая на то, что боги спасут малыша, если от него есть хоть какой-нибудь прок. Нельзя. Если мы прикончим оборотней... С половиной гостей от злости припадок случится. Ты погляди на этих клоунов. Все гадают, как бы им половчее выкрутиться и повыгоднее новости использовать. Правда, понимают, что сперва придется мимо чародея прошмыгнуть. Нам нужно выяснить, насколько глубоко проникла зараза, а из мертвяков ничего не вытянешь. У нас же тут владыка бурь, а не некромант. А еще, добавил я про себя, Лично мне очень хочется получить ответ на пару-тройку вопросов. Зачем? Что и кто? Правильный же ответ можно услышать, только задав правильный вопрос в подходящий момент. Ничего особенно любопытного Маренго не рассказал. Волки были его первой попыткой превратить зов в реальную силу. Он сознательно подбирал в отряд ветеранов, героев войны, умелых и преданных делу. Однако они не привыкли соразмерять с приказами каждый свой шаг, поскольку на фронте действовали почти самостоятельно, и потому начались разногласия. Когда волки стали убеждать внутренний совет своей правоте, прибегнув для этого к подручным средствам, указанный совет объявил братство распущенным. На смену волкам пришли менее воинственные и более послушные. Новые отряды не имели начала пока не объявился полковник Теверли. Многие из волков перешли к нему, некоторые, вроде Джериса Дженнерда, ушли в свободное плавание. Маринго утверждал, что волки, несмотря на все обиды, которые они могли затаить, никогда и ни за что не связались бы по собственной воле с врагами Каренты. В его словах усомнился бы, разве что самый бестолковый гость на нашей вечеринке. Взгляды, которые волки бросали на оборотней, были исполнены жгучей ненависти. Верность короне – краеугольный камень политики вольных сообществ. А оборотни придерживались совсем другой политики, чему немало подтверждений. Закончив речь, Северная Англия слиняла с балкона настолько быстро, насколько позволяли приличия. «Вот вам и доблестный Маренго. Это не в кабаках грудь выпячивать, петушок ты наш, но все-таки». «Чем тебя так перепугал перелос Спайт?» «Кстати о Спайте. У меня сложилось впечатление, что он игнорирует всех присутствующих, исключая оборотней».